Они проделали обратный путь за 4 часа, проносясь сквозь блокпосты, не тормозя, никем не видимые, накрытые муроком. Эгле явно нравилось ее новое могущество. Ивга поглядывала на нее со страхом. Она все ждала, что Эгле рассмеется и вытолкнет ее на ходу, или предложит ей пройти обряд или швырнет с обрыва, проезжающий мимо инквизиторский автобус. Но Эгле не смотрела по сторонам. Сжимая руль, она, кажется, мысленно подгоняла машину, и внедорожник бык летел, будто падал в пропасть параллельно дороге. Ивге страшно было представить, что ждет их обеих в конце пути. В Вижне пустовали улицы, И висели на перекрестках траурные флаги. Ивга перезвонила из телефона автомата на перекрестке. Привет, как Мартин? Плохо, сказал Клавдий после паузы. Кто из вас прошел обряд? Мартин дома? Да, еще раз. Кто из вас прошел обряд? Я... Что? Я хотела сказать, мы в десяти минутах езды, быстро поправилась Ивга. Я... Мы сейчас будем. Тогда поторопитесь, — сказал он сухо. Ивга похолодела, бросила трубку, бегом вернулась к машине. Эгле смотрела вопросительно. — Вы ему сказали? Насчет меня? Не ответив, Ивга заняла место за рулем. Она открыла ворота пультом-брелоком на связке ключей. Створка отъехала. Клавдий стоял на пороге в домашних джинсах и толстом вязаном свитере. Остро глянул на Ивгу. На дне его глаз что-то на секунду прояснилось. Потом он посмотрел на Эгле и задержал взгляд. Ивга увидела, как Эгле ежится, будто пытаясь стать меньше ростом. Клавдий смотрел на нее, закусив губу. Все надежды Ивги, сколько их ни было, рухнули. Она все прочитала по его глазам. «Это моя вина», — дрогнувшим голосом сказала Ивга. «Целиком и полностью, я признаю». «Я прошла очищенный обряд», — быстро проговорила Игле, отворачиваясь от него, загораживаясь ладонями. «Инициация бесскверна! Я целительница! Я должна помочь Мартину!» Клавдий снова посмотрел на Ивгу, и она не смогла выдержать его взгляд. «Пощади ее, пожалуйста». «Ивга мне не верит!» — Эгле заговорила громче, не двигаясь с места, сидя на заднем сиденье внедорожника, глядя в сторону. «Но это очень просто доказать. Прямо сейчас. Я его спасу. Вы увидите!» «Твоя машина выросла и как-то почернела», — сказал Клавдий, обращаясь к Ивге. Он стоял, загораживая дверь, будто невзначай. Ивга сделала шаг. «Мне можно войти?» Он помедлил, потом отступил в сторону. То, что стояло в дверях, не было человеком. Эгле не могла на это смотреть. Великий инквизитор, увиденный глазами действующей ведьмы, казался универсальной мясорубкой, бронированной машиной для потрошения. Эгле знала, что должна спешить к Мартину, но не могла подняться с места. «Эгле», — сказал Клавдий. «Ну как же так?» «Я целительница!» «Вы флаг-ведьма с колодцем под 70, или чуть больше. Не могу точно сказать, пока вы на меня не смотрите». «Я не флаг-ведьма! Вы ошибаетесь! Вы просто никогда не видели таких, как я! Их раньше не было, потому что белый обряд...» «Выходите из машины», — сказал он тихо. Эгле похолодела. «Клавдий убьет вас, как только увидит». Ивга ушла, оставила ее одну. Ничего ему не объяснила. «Дайте мне шанс!» — закричала она шепотом. «Разве так трудно? Вы все увидите! Вы убедитесь! Дайте шанс!» Он очень долго молчал. Эгле прикрывала глаза ладонями, как щитком. — Ладно, — сказал он, — идемте. С возвращением Ивги все чудовищно, прекрасно изменилось, к лучшему и к худшему одновременно. Он сбросил с души один камень, чтобы тут же навалить на себя другой. Но теперь он точно знал, что будет дальше, и это был вовсе не самый ужасный исход. Ивга сидела у изголовья Мартина не касаясь, застыв, погрузившись в оцепенение. Медицинская аппаратура была задвинута в угол. Клавдий знал, что она не понадобится. Эгле с порога бросилась к Мартину. Увидела его и отшатнулась. Потом упала на колени рядом с диваном, зажмурилась, глубоко вдохнула, будто собираясь силами. Клавдий заметил, что Ивга избегает на нее смотреть. «Ивга?» Позвал он вполголоса. Она нехотя оставила Мартина. Вслед за Клавдием вышла на кухню. И вго двое суток не спала. Осунулась, но почему-то казалась моложе своих лет, ровесницей Мартина. Что за машина? спросил он отрывисто. Исселение тышка долго рассказывать. Ты облилась бензином? Меня пытались сжечь на костре. Там самосуды в полный рост, в этой ридне. Клавдий беззвучно выругался. «Зачем? Зачем вы туда поехали? За чистой инициацией?» «Да». Он выругался вслух. «Я не прошу прощения, потому что такое не прощают», — сказала Ивга. «Девочка? Флаг ведьма». «Понятно», — пробормотала она очень хрипло. «Ну что же, Клав, мне больше нечего сказать». «Иди к Мартину». Он дождался, пока Ивга выйдет, потом прислонился лбом к холодной стене и на секунду зажмурил глаза. Мартин выглядел хуже, чем накануне. Гораздо хуже. Эгле несколько секунд пыталась сообразить, как к нему подступиться, что делать с раной на руке, что делать с сердцем, к которому тянутся черные нити. С чего начать? Мартин сказал тогда «проклятие двухсотлетней ведьмы». Теперь Эгре должна была отыскать, где скрыто проклятие, и отменить его. Но, разглядывая его распухшую черную ладонь, она не видела ничего, кроме раны. Может, проклятие прячется внутри? Растворилось в крови? Она знала все об истории костюма броши, пуговицы, кошельки, зеркальца, гребни, но не имела ни малейшего понятия о неграфических знаках. Она нарочно села спиной к двери на кухню, куда ушел Клавдий. Его присутствие пугало ее. Она не хотела на него смотреть, даже краем глаза. Клавдий мешал ей. Он ей не верил, вот почему она растерялась. Пора сосредоточиться. Она обязательно справится. Она могла бы дотянуться до камина и разжечь его, не прикасаясь, не двигаясь с места. Она могла бы закрутить вихрь, выбить стекла. Но Клавдии мешал. Клавдия она боялась. Из кухни вернулась Ивга, бледная, растерянная, страшно подавленная. Подвинула стул к дивану, села рядом с Мартином, напротив игле. Ивга тоже не верила ей, и это было особенно обидно. Ничего. Чем скорее она исцелит Мартина, тем быстрее эти двое устыдятся. Когда он снова вошел в гостиную и уселся за обеденный стол, Эгле, напрягшись, повернулась так, чтобы наверняка его не видеть. Клавдий открыл компьютер. Распоряжение на случай своей смерти он начал составлять давно но пора было придать документу законченный вид в соответствии с моментом. Он возглавлял Инквизицию 35 лет и не хотел бы, чтобы после его ухода в Совете начались свары и хаос. Теперь, когда Ивга вернулась, он мог думать о будущем совершенно спокойно. Он не удержался и посмотрел на Ивгу поверх экрана. Она не поднимала глаз, глядя только на Мартина. Клавдий улыбнулся. Ивга не прошла обряд. Ивга вернулась. Какое счастье! Эгле попыталась вспомнить песню, которая звучала у нее в ушах, когда она ступила на каменную улитку. Там, в зимнем лесу враждебной, опасной Ридны. Провинции, где Эгле родилась и выросла. Вспоминались только осколки, обрывки. «Уходи, чернота!» — забормотала Эгле, протянув над Мартином дрожащие руки. «Уходи, яд! Уходи, проклятие! Я приказываю! Я прогоняю!» Она представила, что от ее ладоней исходит свет, что она греет, очищает, освещает эту рану. Она мысленно обращалась к Мартину, обещая помощь, исцеление, призывая его к себе. Но Мартин не отвечал. Левая его рука была пробита и почернела. В правой — мертво зажат серебряный нож. Сжимая нож, он остановился перед той, что ждала его на зеленом холме. Она сидела, опершись одной ладонью на траву, подобрав ноги, укрытые подолом белого платья, не пытаясь ни бежать, ни сражаться глядя на него сквозь упавшие на лицо рыжие пряди, обезоруживающие нежно. Ивга Лис, какой она была в восемнадцать лет. Лицо с фотографий, из раннего детства. То лицо, которое смотрело на Мартина, когда его мать улыбалась или была беспечна. «Вот и ты», — сказала она ласково, как если бы он вернулся из детского лагеря. «Какой...» Тяжелый путь у тебя за спиной. В ее горящих волосах отражалось солнце. На бледной коже щек — оттенки неба. В глазах отражался Мартин, стоящий напротив с жертвенным кинжалом в руках. «Отдохни минуту. Посиди со мной. Позволь посмотреть на тебя». Над их головами метались тени, кружились в бешеном водовороте. На краю слышимости звенели будто комариные голоса. Страх, горе, ярость, вой, стон. Мартин медлил, оцепенев. Он представлял себе эту встречу по-другому. Та, что сидела на холме, кажется, не видела кинжала в его руках. «Сестры ждут тебя в хороводе». «Все так же ласково», — сказала она. «Полет...» «И свобода. Звезды, которые можно достать рукой. «И моя любовь. Я люблю своих детей одинаково». Девчонка билась над ним, металась, гладила почерневшую руку Мартина, пыталась заглянуть в полуоткрытые глаза. Она искренне, очень честно старалась. Она беззаветно верила в эту сказку — Инициацию без скверны. Ничего, конечно же, не менялось. И не могло измениться. Мартин не откликался. Девочка проходила путь, который Клавдий прошел накануне, пытаясь вернуть его к жизни. Он перевел взгляд на экран и задумался. Надо было назначить кого-то в Ридну. Вот уж самая неприятная провинция по нынешним временам. Такое впечатление, что Руфус сбежал, заранее зная, куда дело клонится. Связи разорваны, все разваливается, горит, никто никого не слушает. Да хоть кто-нибудь сможет тут справиться. Клавдий набросал список компетентных людей, более-менее знающих специфику провинции. Все прекрасные профессионалы. Но согласятся ли на такое назначение? Ведь возглавить инквизицию Ридны сейчас — почти самоубийство. Надо правильно составить рекомендации, подобрать слова, поддержать своими людьми на месте, причем так, чтобы совет за них проголосовал. «Да ведь они не станут меня слушать», — подумал Клавдий. «Я буду мертв. Что помешает им поступить наоборот? И какие свои люди понадобятся мне после смерти?» Я ничего не оставляю по себе. Никого и ничего. Эгле охрипла, ее руки тряслись. Она чувствовала взгляд Ивги. То, что происходило, было неправильно, нелепо. Эгле не могла поверить, что все так закончится. Безумная надежда, сумасшедшая поездка, озверевшие люди, горящий лес — все это не могло быть напрасным. Интуиция Эгле протестовала, орала в голос. «Не может быть!» Эйфория, головокружение, видение из будущего, накрывшее ее в машине на обратном пути, новый мир, жизнь, Мартин, любовь. Это не могло быть иллюзией. Эгле отказывалась верить. Она сидела на полу, замерев, глядя на Мартина. Евга отвела взгляд. Она все знала наперед, оказывается. Эгле зря ее не послушала. В мире, где есть новая инквизиция, чистых обрядов не осталось. Эгле закрыла лицо руками и почуяла, что за спиной сидит ее смерть. Смотрит в затылок, будто раздумывая. Нет, вырвалась у нее, еще пару минут, пожалуйста. До девочки начинала доходить. Сейчас она все поймет и выдаст эмоциональную свечку. И на этой свечке он ее срежет. Хотя милосерднее было бы не ждать и срезать ее сейчас, пока она не осознала поражение. Иначе что ее ждет? Подвал? Тюрьма? Казнь? Клавдия не будет рядом. Никто не сможет ее защитить а ведь он ее должник. Он обязан о ней позаботиться. Как говорил когда-то Мартин из «Любви», «Я могу только убить ведьму быстро?» «Нет», — сказала она, не оборачиваясь. «Еще пару минут. Пожалуйста». «Не на глазах же у Ивги», — подумал Клавдий. Снова посмотрел на монитор. «Есть позиция водница. Об этом невозможно мучительно думать, но кто-то должен быть там куратором. Если я предложу людей таким образом, чтобы голоса в Совете разделились, чтобы они искали компромисс, — подумал Клавдий, чтобы каждый из них сражался за мой вариант, хотя бы по одной кандидатуре. Она не совершила никаких преступлений, — сказала Ивга. Ты бы отпустил ее. Я никуда не пойду, — взвелась Эгле. Куда мне идти? Она вела себя очень по-человечески. Никогда раньше Клавдий не видел фантомного сознания такой силы. «Сколько прошло?» — он покосился на экран со времени инициации. «Часов семь», — отозвалась Эгле, по-прежнему сидя на полу к нему спиной. «А надо двадцать четыре?» «По-разному», — Клавдий мельком взглянул на Ивгу. «Двадцать четыре?» «Максимум». И я флаг ведьма? Да. И когда фантомное сознание закончится, я стану, как все они? Да. Нет, — сказала Эгле. По комнате прошелся ветер, и задрожались стекла, закачались рамки на стенах. Подпрыгнула фотография Мартина на каминной полке. Тяжело качнулась люстра. Эгле... Сжав кулаки, не давала волю своему гневу, а если бы отпустила себя, все в этом доме пошло бы кувырком. — Эгле, не надо, — тихо сказал Клавдий. Ветер утих, Эгле вцепилась себе волосы. — Не понимаю, все было так убедительно, совсем не похоже на то, что старуха предлагала в ангаре. Песня, многоголосие, эхо — все так... «Правильно! Исторически достоверно!» Ивга зажмурилась с колоссальным отчаянием на лице. «Клавдий», — сказала Эгле, глядя на нее, — «это мое решение, я это сделала, хотя Ивга была против. Я взрослый дееспособный человек, я этого хотела, я это получила, но это моя ошибка, а не чья-то». «Она меня спасла», — хрипло сказала Ивга. «Сняла с костра. в Последний момент». «Спасибо, Эгле», — после паузы сказал Клавдий. Эгле обернулась и посмотрела на него. И он знал, чего ей это стоит. Он сделал над собой усилие и поменял режим восприятия, а значит, стал больше похож на человека в глазах инициированные ведьмы. Эгле мигнула и перевела дыхание. Это разница между оперативным модусом и нейтральным, — сказал Клавдий. Смотри, у инициированной ведьмы и маркированного инквизитора есть общие тайны, кое-что, видимое только нам. «Я бы не хотела этого видеть», — прошептала Эгле. «Я бы тоже не хотел, — сказал он медленно, — видеть тебя, действующей ведьмой». Но спасибо. Страшно представить, сколько раз я твой должник. Он начал просматривать инквизиторские сводки. После вчерашней безумной ночи активность ведьм упала по всем провинциям. Но Клавдий не обманывал себя. Это затишье перед бурей. Счет идет на часы, может быть, на минуты. Если ведьмы начали роиться — они не остановятся пока мир не превратится в развалины либо пока не умрет мать ведьма воднице отлично справлялся заместитель мартина может его и продвинуть на этот пост нет он администратор по типу личности всегда второй человек а на пост куратора нужен лидер заболело сердце в который раз за последнее время правда сильнее обычного Какая разница, кто станет куратором одницы? Зачем он так бездарно тратит последние минуты, которые можно провести с женой и сыном? Он встал и подошел к неподвижной Ивге. Обнял ее, погладил по рыжим с проседью волоса. — Не вини себя, пожалуйста. Ничьей вины тут нет. Есть несчастье. Ну что же теперь делать? Оставалось несколько шагов. Рука сама знает, как наносить удар. Мартин понятия не имел, откуда у него этот навык. Вероятно, среди множества инквизиторских доблестей, которые вложили в него в колледже, была и эта — убивать ведьму серебряным кинжалом в сердце. Она смотрела на него снизу вверх, безмятежно улыбаясь. Те, что кружили в вихре над зеленым холмом, Заранее ее оплакивали. Мартин вглядывался в глаза девушки на холме. Он сам не знал, почему медлит, что не так. «Вот и я», — сказал он, повинуясь интуиции, не понимая, что делает. «Какой тяжелый путь у меня за спиной». «Отдохни минутку», — отозвалась она с улыбкой. «Посиди со мной, позволь посмотреть на тебя». Она улыбалась, глядела, говорила, точно повторяя интонацию, будто кусок кинопленки, поставленный на кольцевое воспроизведение. Мартину сделалось жутко. Впервые с момента, как он попал на холм. «Сестры ждут тебя в хороводе», — продолжала она. «Полет и свобода. Звезды, которые можно достать рукой. И моя любовь. Я люблю своих детей одинаково. — Как меня зовут? — шепотом спросил Мартин. — Вот и ты! Какой тяжелый путь у тебя за спиной! — Кто ты? — Отдохни минуту, посиди со мной. Выли и рыдали призраки в вихре вокруг, а она не обращала внимания. Мартин замер напротив, сжимая в руке нож. — Отдохни минуту. Мартин вскинул кинжал. На секунду ему показалось, что глаза девушки на холме в страхе расширились. А может быть, это было отражение клинка. Он начертил в воздухе перед ее лицом явь знак. И погасло солнце. Ивга наконец-то расслабилась и прижалась лицом к его плечу. Клавдий гладил ее по голове. «Все совсем не так плохо. Мы вместе. Мы рядом. Мы друг за друга держимся. И кто знает, может быть...» Мартин вздрогнул на диване. Мелко задрожал, сжимая в правой руке серебряный кинжал. И Клавдию показалось, что сейчас он порежется тонким лезвием. Он перехватил руку Мартина. Пальцы не разжимались, не выпускали нож. Лезвие опасно плясало. «Что это?» — прошептала Эгле. «Сынок, не надо!» Ивга трясущейся рукой гладила мокрый лоб Мартина. «Что делать, Клав?» Серебряный нож царапал обивку дивана. Проклятие двухсотлетней ведьмы отсчитывало последние секунды. Небо над холмом потемнело, как в момент затмения. Приняла темно-красный оттенок. Изумрудная трава сделалась бурой. Стихли все голоса. Фигуры, кружащиеся в небе, оказались лоскутами ткани, обрывками, лохмотьями. На вершине холма перед Мартином сидела белая фигура. Мартин опустился на колени, заглянул ей в лицо и не узнал, а через долю секунды понял, что перед ним не человек. Мраморная статуя с невидящими каменными глазами. Морок внутри морока рассеялся. Мартин видел зеленый холм таким, каким тот был на самом деле. Серые и белые полотнища, новые, ветхие, большие и малые, кружились над головой каменной матери и вокруг нее, образуя широкий конус. Среди них теперь была и ведьма, убившая Эдгара, и Майя, и двухсотлетняя старуха, которая провела девочку сквозь обряд, тоже неслась в общем вихре. Но та, что сидела на холме, была давно мертвой, окаменевшей, застывшей и остывшей, и сколь угодно искусный палач не смог бы казнить ее. В воздухе таяли, Очертание яви знака. «Я вижу твою судьбу. Вечно кружиться в черном небе, Забытым, проклятым, Даже имя твое будет стерто». Похоже, мертвая флака ведьма Оставила ему четкие инструкции на будущее. Он поднял нож перед лицом каменной женщины, Будто признавая поражение, И разжал пальцы. Пальцы Мартина разжались. Серебряное лезвие упало на пол. Клавдий крепче сжал его руку. С надеждой заглянул в лицо. «Мартин?» Мартин забился, хватая ртом воздух. Стоило серебряному лезвию утонуть в траве, Мартин почувствовал ветер. Ветер продувал насквозь, как сквозняк продувает пустой темный коридор. Тело начало съеживаться, истончаться, оболочка сминалась, превращалась в лоскут, готовый лететь в общем вихре, в хороводе теней, в никуда. Вихрь оторвал его от черной травы и потащил вверх и по кругу, все расширяя кольца, втягивая в поток таких же, несуществующих, забытых. Последним проблеском сознания... Мартин увидел перед собой неподвижное каменное лицо. Глаза открылись. Рука сидящей женщины метнулась и схватила его ускользающую ладонь. Ивга беззвучно повалилась на пол. Упала и осталась лежать. Мартин был жив и дышал. Клавдий склонился над Ивгой. Здесь дело... «Обстояло гораздо хуже. Он разом забыл все приемы реанимации. Дыхание рот в рот, нажимать на грудную клетку на счет три? Не так», — сказала Эгле-Север. Смерч тащил вверх, в темноту, в кружащуюся воронку. Рука женщины, сидящей на холме, была единственным якорем, удерживающим его. И Мартин знал, что, когда она разожмет ладонь, он превратится в мертвый забытый лоскут, один из многих в этом вихре. И он видел, что ей очень тяжело, почти невозможно его удержать. «Отпусти», — сказал он без слов. «Тому, кем я стал, самое место здесь, в хороводе. Отпусти меня и не трать своих сил». Она подняла лицо, И посмотрела на него. И Мартин узнал ее. Ему сделалось 15 лет, потом 10, потом четыре. Долго, молча, очень слаженно, будто всю жизнь только этим и занимались, они делали искусственное дыхание, пытаясь вернуть ивгу к жизни. У Клавдия струился пот по серому лицу. Хорошо, что Эгле могла видеть его в человеческом облике, что существует этот их нейтральный модус, иначе она не решилась бы приблизиться, а в одиночку он бы не справился. Наконец Ивга сделала вдох, задышала, и синева на её лице сменилась обыкновенной бледностью. Но в себя она не пришла. Клавдий сидел на полу, держа ладони на висках у Ивги, и потому... Как он касался ее кожи, как отводил прядь волос со лба. Эгле много поняла про него. Про них. Она заглянула в лицо Мартина, прижала ладонь к его шее, считая пульс. В этот момент каменная улитка замельтешила, завертелась у нее перед глазами, и показалось, что под ногами проваливается пол. Конец пути был как удар будто оборвался далекий гул, к которому она давно привыкла, и наступила космическая тишина. Эгле привиделась, что она лежит в зимнем лесу на камне, лицом вниз. В момент, когда она прижала Мартина к груди и склонилась, прикрывая его собой, рев ветра оборвался. Воронка продолжала вертеться в темно-красном небе, но беззвучно. «Словно в вакууме». «Мама», — сказал он, — «мне страшно». Ему было, кажется, уже года два. Ивге самой было невероятно, да одури страшно, но она прижала его к себе и сказала спокойным голосом, «Не бойся, я рядом». Держа его на руках, она огляделась. Зеленовато-серые тени кружились, несомые смерчем, и это не было похоже ни на один ее сон — В ее снах всегда была приманка, искушение. То, что сейчас творилось с ней, было кошмаром без единого проблеска. Маленький, беспомощный Мартин глядел широко открытыми, отчаянными глазами. «Не бойся», — повторила она и вспомнила, каково это — изображать спокойствие, когда ребенок рядом, когда нельзя выказывать страх. Эгле разлепила веки. Комната плыла, затянутая туманом, и Клавди Старш был слишком близко, страшно близко. Он тут же отступил, выпустив ее плечи, оставив рядом на полу стакан с водой. Не хватало, чтобы еще ты упала и вырубилась. Что с тобой? Эгле увидела прямо перед глазами на полу у дивана чуть изогнутый серебряный кинжал святой рукояткой с оружейным клеймом. Лезвие, прежде неестественно чистое, теперь дымилось, будто на него были надеты облака. Эгле подняла кинжал. Рукоятка казалась заиндивелой. То, что окружало клинок, было человеческими жизнями, нанизанными на лезвие одна за другой. Эгле, изменившимся голосом, сказал Клавдий из другого конца комнаты что происходит двигаясь будто в толще воды она обогнула диван и снова склонилась над мартином посмотрела на его раненую руку потом на клинок которым была нанесена рана что ты делаешь рявкнул клавдий доверяйте мне прохрипела Игли. ивга прижимала сына к груди он был совсем крошечный новорожденный И становился все меньше. Сейчас ее руки опустеют, как будто у нее нет и не было никакого сына. Мартин, не оставляй меня здесь одну! Он уже не мог ей ответить. Эгле повернула его пробитую руку ладонью вверх и вложила в рану кинжал, будто в ножны. Клавдий за ее спиной издал невнятный звук, но Эгле не обернулась. Она видела, как тьма из ладони Мартина хлынула на серебряное лезвие, и клинок почернел за несколько секунд. Рукоятка мелко затряслась, Эгле сжала ее крепче и потянула на себя, задержав дыхание. И вынула лезвие из руки Мартина вместе со сгустком нитей, облепленных вязкой жижей. Рана открылась, из нее потоком хлынула черная дрянь становясь с каждой секундой все светлее, все легче, все больше напоминая кровь. Эгле перевела взгляд на кинжал в своей руке. Лезвие извивалось, как отрубленное щупальце, судорожно дергалось, но Эгле не могла его бросить. Наконец клинок растаял, как плоть в кислоте. Рукоятка окуталась дымом, и Эгле, захрипев, отшвырнула ее от себя. Клавдий склонился над Мартином, держа в руках его пробитую ладонь. Из раны еще сочилась кровь, но меньше с каждой секундой. Чернота, заливавшая руку Мартина, плечо и грудь, теперь отступала, будто прояснялась вода в роднике. Клавдий и Игле посмотрели друг на друга. «Что это было?» — хрипло спросил Клавдий. «Одна ведьма», Вложила в рану отложенную смерть. Эгле закашлялась, ее чуть не стошнило. Другая вытащила проклятие. Тем же орудием. Какое счастье, что он принес с собой этот ножик! Она потянулась к Мартину, погладила его по голове. Просыпайся, Март! Все уже хорошо. Мартин не отвечал. Эгле, будто в трансе, взяла со стола рулон бумажных полотенец, и начала вытирать кровь с его бока, с груди, с предплечья, с дивана. «Мартин, открой глаза. Давай. все хорошо». Клавдий подобрал рукоятку истаившего кинжала. Несколько секунд разглядывал, потом призгливо выронил на пол. Сжал зубы. «Эгле, посмотри на меня». Без предупреждения, без единой паузы он обернулся чудовищем. Ходячей, пыточной камерой. Эгле отшатнулась, будто ее толкнули. Выронила салфетку. Пятясь, налетела спиной на этажерку. Загородилась перепачканными кровью руками. Зажмурилась. «Не надо!» «Эгле», — сказал он мягко, — «я должен понимать, что с тобой происходит». «Нет!» «Что-то изменилось. Я вижу, что ты флаг ведьма. Но могут быть особенности» которые нам обоим лучше знать заранее. «Я не сделаю больно. Я же свой». «Нет!» От ужаса она готова была обмочиться. «Нет, так нет», — отозвался он после короткой паузы, и она почуяла, как он удаляется в другой конец комнаты. «Все хорошо. Успокойся». Ей потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Когда она заставила себя открыть глаза, Клавди, опять в человеческом облике, стоял над Ивгой, держа руку на ее пульсе. Перевел взгляд на Мартина. Тревожный, обеспокоенный взгляд. «Эгле, у тебя есть идея?» Он говорил нарочито, небрежно и буднично. «Почему Мартин не приходит в себя?» Он на зеленом холме. Эгле мигнула, будто в глаз ей попала соринка. «Они оба там». «Мама!» — Ивга открыла глаза. Она лежала в черной траве. Над холмом теряла цвет красноватое небо, делаясь серым. Мартин стоял над ней, на коленях, будто желая к ней прикоснуться и не решаясь. Она смутно видела его в полумраке. Он снова был взрослый, с жесткой щетиной на впалых щеках, с лихорадочными глазами. «Можешь встать? Дай мне руку!» — прошептала она. Много лет она не могла его коснуться, не почувствовав холода и боли, а теперь его ладонь была теплой. Она поднялась и прислонилась к его плечу, пережидая головокружение. Ей не было холодно. Она не чувствовала рядом инквизитора. Серое небо темнело, становясь черным. Мартин! — она судорожно обняла его. — Мартин! Он осторожно привлек ее к себе. Ты пришла за мной, ты меня не бросила. Как я могла тебя бросить? Она потерлась лицом о его плечо, вытирая слезы. Ты знаешь, что это за место? Это осколок бывшей реальности. Эгле прижимала пальцы к вискам, будто боясь, что озарение ускользнет и она перестанет понимать то, что теперь кажется совершенно очевидным. Тридцать лет назад Ивга отрезала полтора месяца реальности, заключила в оболочку и оставила там свою тень, избыточную часть себя, вроде как ящерица, спасаясь, отбрасывает хвост. Она оставила призрак матери-ведьмы, воронку в замкнутом пространстве, для матери и ее детей она ждала что он скажет я тебе не верю бред этого не может быть но он молча смотрел на нее через комнату но мартин тоже ее ребенок эгле сглотнула, поэтому он смог туда войти накануне смерти а ивга просто воссоединилась со своей тенью перешла в другой носитель ее тело здесь а сама она Эгле задержала взгляд на бледном, будто фарфоровом лице Ивги. «Осколок бывшей реальности», — повторил Клавдий, пробуя слова на вкус. «Да, Мартин пошел туда, чтобы уничтожить великую мать и тем спасти Ивгу. Он так думал. А Ивга ломанулась, когда он начал там умирать. Она просто бросилась спасать, как утопающего». Клавдий метнулся к компьютеру, уставился на экран, будто там, ожидая увидеть подтверждение ее словам. Вытащил телефон. «Арно, есть новости на сейчас. Экстренные вызовы, тревога». Выслушал ответ. Положил трубку. Посмотрел на игле. Она испугалась, что он опять перейдет в оперативный режим, но он только поиграл с желваками. «Знаешь, чем флаг ведьмы?» отличаются от прочих. Они прорицают, могут видеть прошлое и будущее. Я просто сортирую информацию, то, что я слышала от Ивги, от старой ведьмы в ангаре, от девочки Навки. Я правильно понял, что Ивга и мать-ведьма теперь одно целое. Ивга инициирована и собирает своих детей, и приближается в ведьмин век, мир без людей — «Великая свобода!» «Вы шаблонно мыслите», — сказала Игле, «по вашим инквизиторским лекалам». «Какая ты все-таки прекрасная». Он смотрел на нее, не мигая, как сова. «Размер ставок в этой игре. Представляешь?» «Как вы думаете, кто сильнее? Ивга, которую вы знаете? Или призрак ведьмы-матери, выброшенный за ненадобностью?» «Ивге не нужна великая свобода, ведьмин века и прочие спецэффекты. Ей нужно спасти сына». Мартин, до подбородка укрытый пледом, едва дышал. Был очень бледным. Небритые щеки запали. Эгле перевела взгляд на Ивгу. Та лежала в раскладном кресле и, кажется, глубоко спала. «Она спасет? тихо спросил Клавдий. Все было по-другому, пробормотала Ивга. Большой супермаркет, вихрь, воронка. Смерч поднял в воздух коробки, машины, промышленные холодильники, куски асфальта и лошадей. Там, рядом, на поле, паслись лошади, и они летели в этой воронке по спирали, белые в темноте. Вокруг сгущалась тьма, полная, кромешная. Ивга не видела стоящего рядом Мартина. Только полотнище, бесформенные тени в небе выделялись зеленовато-серыми пятнами, бесшумно двигались по кругу. Она на секунду зажмурила глаза. Я создала это место. Я навела здесь морок. Я повесила солнце и выкрасила траву, чтобы мои несчастные дети вечно кружились у меня над головой. Я думала, так будет всегда, но я не справилась. Меня нельзя было оставлять в живых. «Мама», — сказал Мартин, — «ты понимаешь, что могла вернуться сюда по своему желанию? Могла соединиться с ней и получить обратно твою свободу? Ты понимаешь, что все это время ведьмин век был у тебя под рукой, стоило только захотеть?» «Она тебя звала, а ты не слышала зов!» «Слышала», — прошептала Ивга. «Я мечтала вернуться. Жалела, что отказалась от себя, себя настоящей, от потрясающего мира, ритма, власти, шествия». «Тогда почему не вернулась?» Ивга молчала. «Ты убила мать-ведьму», — сказал Мартин. «Ты а не инквизитор с серебряным ножом, когда отказалась возвращаться, когда отрезала ее от себя. Нет, можно пожалеть, конечно, что погибло такое славное чудовище, у которого предел мечтаний остановить время, свернуть пространство, запустить вечную карусель по спирали. Тебе, правда, ее жаль, честно? Ты веришь в то, что говоришь? Спросила Ивга шепотом что мать ведьма лишена фантазии что ее больше нет я это видел сказал он после паузы я пришел сюда оказывается не для того чтобы убить ее а чтобы развеять ее морок ивга пошатнулась и чуть не упала повисла на его руке мартин поддержал ее посмотри вокруг ее больше нет «Поверь, наконец-то, что ее больше нет!» «Мартин», — прошептала Ивга, и заплакала, потому что слов не осталось, только потрясенные слезы. «Пошли», — он обнял ее за плечи, «пока мы оба живы, давай уходить отсюда». Эгле плотнее прижала пальцы к вискам. «Не спасет, она не знает дороги, И Мартин не знает. И некому их вывести. Оттуда, кажется. Я не вижу. Она в панике посмотрела на Клавдию. Я не вижу, как они оттуда выйдут. Картинка в голове, секунду назад такая четкая, развалилась осколками. Эгле почувствовала себя на экзамене, когда пришел сдавать физику, а билет вытащил по литературе. В голове был ветер как в пустой трубе. Мартин не вернется. Ивга не вернется. Оба угасают. Выхода нет. Успокойся, тихо сказал Клавдий. Эгле, ты же боец. Отдохни минуту, и ты все увидишь. Он постоянно держал ее будто на прицеле. Он ждал, что ее фантомное сознание вот-вот ее покинет. Она попробует бежать или напасть. И вот теперь его взгляд изменился. «Эгле», — сказал он шепотом, — «мы не сдадимся, да? Мы вытащим их оттуда, правда?» Они шли, держась за руки, не видя ни травы, ни друг друга. И только воронка над вершиной холма, хоровод лоскутов и лохмотьев напоминала им, что они не слепы. «Я очень люблю тебя», — сказала Ивга. «Прости, я была к тебе несправедлива. Я не права. Мне очень жаль. Я так по тебе скучала». Она остановилась и потянулась вверх и прижала ладони к его колючим щекам. Он накрыл ее ладони своими руками. «Я столько крови тебе испортил». Я был такой идиот. Прости. Она счастливо засмеялась. Мне кажется, что ты уехал надолго, а теперь вернулся. Я узнаю тебя, твое лицо, твой голос, твой запах. Послушай, даже если мы отсюда не выйдем, я рада, что ты рядом со мной. Мы просто будем здесь вместе. Не так плохо, да? «Замечательно», — сказал он, — «но мы выйдем. Держись за меня, хорошо?» «Не выйдут», — сказала Игле, глядя в полуоткрытые, пустые глаза Мартина на диване. Если...» Она снова прижала ладони к вискам. Ей казалось, что она несется на роликовом поезде высоко в небе, кружится голова, а перед глазами мельтешат огни. «Им надо осветить дорогу». «Как?» — Эгле сглотнула. «Это пространство ведьмы. Там должны работать инквизиторские знаки. Я видела водницы, такая штука в небе, которая светится». Клавдий провел рукой по воздуху. Небережный росчерк. Эгле зажмурилась. Как будто взорвался осветительный прибор. Знак был похож на косую звезду — и несколько секунд очень болели глаза. «Да», — сказала Игле. Клавдий взял с каминной полки маркер, нанес знак себе на ладонь. Жестом попросил Игле посторониться. Склонился над Мартином. Поднес ладонь со знаком к его лицу. «Март, иди к нам. Веди маму. Мы ждем. Ничего не изменилось. Мартин дышал, но глаза оставались мутными. Клавдий склонился ниже, коснулся губами уха Мартина и заговорил шепотом. Эгле нарочно отошла, чтобы не мешать. Клавдий говорил нежно, убедительно, повторял имя сына, но ничего не происходило, и Мартин не слышал. Эгле закрыла глаза. «Никаких прорицаний, только синтез информации. То же самое нарисуйте у меня на руке, пожалуйста». Он обернулся и посмотрел на нее, и от этого взгляда у нее подобрался живот. Что не так? Инквизиторский знак на коже инициированной ведьмы — это каленое железо. Он тяжело поднялся, подошел к Ивге, погладил ее по голове, поднес ладонь со знаком к ее глазам. Ивга не видела. — У меня очень высокий болевой порог, — хрипло сказала Игле. Он снова посмотрел на нее, и она не могла понять смысл его взгляда. «Они там заблудятся», прошептала Эгле, «и никогда не вернутся в сознание. Вы не хотите своего сына назад? Вы не хотите вернуть Ивгу? А я хочу! Я верну Мартина, и не надо мне мешать!» «Вы бредите, Эгле», сказал он сухо. Фантомное сознание... Строят у вас в голове воздушные замки. Я пошел на поводу, но слишком далеко заходить не буду. Он опять обращался к ней на «вы», и это была плохая примета. «Я не брежу», — Эгле смотрела ему в глаза. «Ну, с вашим-то опытом, неужели не ясно, что я не вру? Я точно знаю, что они там бродят в темноте. Это не сон и не кошмар, их просто надо вывести». «Подать знак? Вы же сами сказали, что мы не сдадимся. Сдаемся, да?» «Я не стану сжигать вам руку. Я инициированная ведьма. И вы, и Мартин подписали документ, согласно которому нас можно пытать. Нужно пытать. Вы сами понимаете, какой вы лицемер?» Он сузил глаза. Эгле испугалась. Он развернулся на каблуках и отошел подальше, в противоположный угол комнаты. «Лицемер», — тихо повторила Эгле, — «лицемер. Тридцать пять лет во главе Инквизиции, а общего стажа лет пятьдесят». «Пятьдесят пять». «И такие сверкающие доспехи, такая щепетильность, такая эмпатия. Сколько сотен раз вы пытали ведьму, хотела бы я знать». «Эгле, заканчивай!» «Я еще даже не начинала! Время идет, они уходят все дальше, впадают в кому!» Он перешел в оперативный модус. Обомлев от ужаса, Эгле пересилила себя и посмотрела прямо на него. Он не сразу, будто нехотя, вернул себе человеческий облик. «Погоди», — сказала Ивга, — «давай отдохнем». Он замедлил шаг. «Может быть, отдохнем дома?» «Знаешь», — сказала Ивга, цепляясь за его руку, «мне кажется, мы не выйдем, Март. Я очень устала. У меня подгибаются ноги. Я хотела бы проснуться». Это не сон. Он легко поднял ее над землей и взял на руки. Ивга судорожно обняла его за шею, но ничего не сказала. Через секунду успокоилась и задышала ровнее. «Ты помнишь, как ты отлупил того мальчишку в детстве? А ведь он был старше». «Ну, мама!» — он улыбнулся. «Ты понятия не имеешь, сколько мальчишек я отлупил, пока ты не смотрела?» «Март, тебе не тяжело? Может, ты попробуешь выбраться один?» Он не ответил. «Прости». — сказала она испуганно. — Я не хотела тебя обидеть. Я так страшно боюсь тебя обидеть всегда и постоянно нарываюсь. — Ты не можешь меня обидеть, — сказал Мартин. — Никогда. Не бойся. Он давно потерял направление. Он перестал считать шаги. Он не знал, вверх идет или вниз. Привыкший видеть в темноте, он не различал сейчас очертаний собственного носа. Темнота становилась плотнее, липла к лицу, будто паутина. Только упрямство заставляло его двигаться дальше. Тупое упрямство. Клавдий принес на шатырь из кухонной аптечки. Скрутил жгут из льняной салфетки. Эгле наблюдала за его приготовлениями с плохо скрываемым страхом. Передумай, сказал он мягко. Она помотала головой. Нет, разумеется, она не передумает. Она идет напролом, как таран, и подчиняет Клавдия своей воле. Он не мог вспомнить, кто и когда в последний раз так сильно на него давил. Он поставил на стол миску, доверху заваленную кубиками столового льда. Сел рядом на расстоянии вытянутой руки. Протянул ей скрученную жгутом салфетку. Она взяла, выхватила жгут из его пальцев, решительно сжала зубами, протянула Клавдию левую руку. У нее была узкая белая ладонь с длинными пальцами. Клавдий взял эту руку в свои. Эглед дернулась от его прикосновения, но заставила себя расслабиться. «Готова — Готова? — спросил он. — Точно? — она кивнула. Он начертил знак в одно касание, за долю секунды. Еле слышно зашипела кожа. Эгле закричала сквозь сжатые зубы и начала терять сознание. Он сунул на шатырь ей под нос. Эгле закашлялась, разбрызгивая слезы. Выплюнула льняной жгут. Посмотрела на Клавдия мутными глазами, склонилась над Мартином и протянула над его лицом, обожженную ладонь вспышка ударила по слепым глазам и мартин на секунду зажмурился огромная белая звезда горела как прожектор над горизонтом заливая светом призрачный пейзаж впереди кусты ручей и дорогу извилистую дорогу ведущую прочь с холма что это прошептала ивга цепляясь за его шею — Выход, — сказал Мартин пересохшими губами. — Мы уходим отсюда. Держись. На неподвижном лице задрожали ресницы. Расширились ноздри, шевельнулись губы, будто Мартин пытался что-то сказать. Эгле оглянулась на Клавдия, будто спрашивая, видел ли он то же самое, не померещилось ли ей. — Да. — Клавдий бросился к Мартину склонился над ним, вцепился в его руку. Пульс участился. «Да», — сказал он, не веря себе. «Мартин», — лихорадочно зашептала Эгле, «Ну давай, ну, выходи оттуда, вставай!» Слезы и пот катились по ее лицу, падали крупными каплями на голое плечо Мартина, как будто шел дождь. «Значит, я обрежу?» — бормотала она, «Значит, я строю воздушные замки, да?» Мартин глубоко вздохнул. Клавдий вцепился в его ладонь. «Март!» Мартин не двигался. Его веки больше не дрожали, и губы не шевелились. Лицо застыло. Снова замедлился пульс. «Мартин!» Эгле трясла его. «Давай! Ну давай!» Мартин не отвечал. И Эгле закричала В ярости тонкое зло ее крик хлистанул по ушам. Качнулась люстра, опасно зазвенели окна, грохнулась рамка со стены, и стекло разлетелось в дребезги. Клавдий положил руку Эгле на плечо. «Стоп!» Он боялся, что она не справится с собой, но она оборвала крик почти сразу, и ветер в комнате утих. Клавдий выпустил ее. И отошел подальше. На секунду остановился рядом с Ивгой. Та ничего не слышала, ни о чем не заботилась. Ее лицо оставалось отрешенным и равнодушным. «Но было же», — прошептала Эгле. «Мне же не померещилось, он видел свет». «Да», — Клавдий сделал круг по комнате. Вернулся, поставил миску со льдом ей на колени. Руку на лед. Эгле посмотрела на обожженную ладонь и тут же в ужасе отвела глаза. Коснулась льда, содрогнулась, судорожно сглотнула. Клавди, у вас есть дездрант? Или духи? Или вытяжку включить? Я не знаю. Пахнет паленым. Меня тошнит. Сейчас». Он нашел среди хлама в кухонном ящике упаковку ароматических палочек, положил на тарелку и зажег сразу все. Заструился дым с терпким запахом можжевельника. Эгле по-прежнему сидела рядом с Мартином, зажмурившись, положив руку на лед. Ее лицо было мокрым, капли срывались с подбородка. Надо еще, сказала она хрипло. Нет, еще. Она открыла глаза и посмотрела на него бешеным волчьим взглядом. Сейчас, ну! И протянула ему правую руку. «Мартин, ты видишь, куда идешь?» Он понимал, что сбился с дороги, но не хотел признаваться и не хотел врать. «Я пойду сама», — сказала Ивга. «У тебя ноги подкашиваются». «Мама, я могу носить на плечах быка, а ты не бык. У тебя прекрасная фигура». Зря он произнес такую длинную фразу. Дышать становилось все труднее. Казалось, темнота пожирает воздух. Но дышать темнотой нельзя. «Март!» — шепотом сказала Ивга и выпустила его шею. «Ну что ты, как маленький?» Серые полотнища кружили по спирали, хотя вокруг не чувствовалось ни ветерка, ни дуновения. Мартин понял, что со следующим шагом может упасть и выронить Ивгу, и что лучше быть хорошим мальчиком и послушать ее сейчас. Он поставил ее на землю, и ему сразу же захотелось сесть, а лучше лечь и закрыть глаза. — Пойдем. Он не узнал свой голос. — Ты знаешь, куда идти? — Мы должны двигаться. — Мы должны. Вспыхнул свет. Мартин прижал ладони к лицу, посмотрел сквозь пальцы. Идя вслепую, он сбился с тропы, но теперь снова видел ее в нескольких шагах. Извилистую, причудливую, как путь в лабиринте. Белая звезда медленно гасла, снова оставляя их в темноте. Он почти смотрел на меня. Я видела. Она положила обе ладони на лед и зажмурилась. «Эгле», — сказал Клавдий, — «придумай что-то другое». — Ничего не могу придумать. Надо светить еще и еще, сколько понадобится. — У тебя есть третья рука. — Клавди, они умрут через несколько минут, — сказала она обморочным голосом. — Это место схлопывается, заканчивается, превращается в ничто. Их надо вытащить или все. Вы боитесь? — Я нет. Мы должны это сделать. Скорее. Она влекла его за собой как река в половодье тащит вывернутое с корнями дерево. Дорога издевалась над ними. Свет дважды манил их затем, чтобы теперь они острее почувствовали обреченность. «Дело во мне», — сказал Мартин после долгой паузы. «Я принадлежу этому месту». «Это малодушная чушь. Это на тебя не похоже». «Не хотел тебя огорчать», — сказал он глухо. «Но я умелый, искусный, прирожденный палач. Хорошо, что ты никогда не узнаешь подробностей». Ивга почувствовала, как поднимаются дыбом волосы на голове. «Неправда», — он остановился. «Правда, я останусь здесь. Так будет лучше. Иди сама. Иди на свет». Нет, она уцепилась за его руку. Мама, ну подумай ты об отце, пожалуйста. Он тяжело опустился на траву. Быстро встал! И вгорявкнула, как никогда в жизни на него не кричала. Поднялся! Пошли! Она тянула его за руку, но у нее не было шансов. Мартин с каждой секундой становился все тяжелее. Вспыхнула звезда над горизонтом. Открылась тропинка выше, по склону. Каменный уступ и проем в зарослях. «Март, смотри!» — она заговорила другим голосом. «Надо подняться наверх. Помоги мне. Там высокий камень». На этот раз он дал себя сдвинуть с места. Уступ был и правда высокий, выше Ивги. Мартин, тяжело дыша, подставил ей сплетенные ладони, подтолкнул вверх. Она вскарабкалась на камень, протянула ему руку. «Давай». Свет погас. «Мартин?» Его не было рядом. «Мартин!» Ивга заметалась. «Где ты?» Над горизонтом взошла новая звезда, и Ивга увидела выход. Прямо перед собой. «Март, я без тебя не уйду! Или вместе, или никак!» Она замерла на краю скалы. «Можешь быть кем угодно!» «Хоть палачом, хоть золотарем! Я забираю тебя! Любого! Хоть в крови, хоть в дерьме! Ты мой сын! Понял?» Мама! Она поймала его за руку, как тогда в воронке, уносящей его в ничто. Ивга открыла глаза и в первый момент ничего не увидела, кроме фотографии Мартина на каминной полке. Она пришла в ужас от того, что и черный холм, и темнота, и зависшая над горизонтом звезда, показавшая выход, были сном или бредом. Она вскочила, обливаясь холодным потом, и увидела Мартина на диване. А рядом Клавдия и Эгле, очень бледную, залитую слезами. Ивка, наверное, издала какой-то звук, потому что оба обернулись и посмотрели на нее. И Ивга убедилась, что на мокром лице у Игле не горе, а другое выражение. А какое, она не смогла понять. Клавдий метнулся к Ивге и порывисто ее обнял. Положив голову на его плечо, Ивга на секунду зажмурилась. А когда посмотрела снова, Мартин пошевелился на диване и попытался сесть. Ивга, шатаясь, опираясь на руку Клавдия, пошла к сыну, Комната казалась огромной, как поле. Эгле посторонилась, почему-то пряча руки за спину. Ивга села рядом с Мартином и склонилась над ним в тот момент, когда Мартин открыл глаза. Эгле вышла на кухню, чтобы не мешать им. Сунула руки под струю холодной воды. Клавдий вышел сразу за ней, открыл морозильную камеру, и молча выгрузил в раковину новый пакет столового льда. Эгле благодарно кивнула. Она держала руки на льду, пока Клавдий, стоя в дверном проеме, смотрел в глубину гостиной. «Как они?» — шепотом спросила Эгле. «Неплохо», — отозвался он. В последний раз они так обнимались, когда Мартину было лет восемь. Эгле наблюдала, как заполняется водой раковина, как всплывают кубики льда. Как медленно плывут по кругу. А когда придет конец моему фантомному сознанию? Я не очень близко стою, отойти подальше, спросил он глухо. Нормально. Глянь не смотрела на него. Можете стоять хоть рядом, только оставайтесь в этом нейтральном. Да, сказал он, договорились. Он подошел и перекрыл кран, достал из морозильника новый лед, высыпал в раковину. — Спасибо, — сказала Игли. Почти не больно. Просто руки замерзли, окоченели. И очень хочется жить. Мне кажется, уже давно так сильно не хотелось жить. Неужели ты думаешь, что я кому-то позволю тебя тронуть? Ведьмы в неволе редко дотягивают до пенсии. Давай сейчас не говорить о будущем. Он закурил. Есть эта минута. Надо ее проживать. Он показал ей сигарету. Эгли кивнула. Клавди дал ей затянуться из своих рук. Эгле выдохнула, благодарно улыбнулась. Кем бы вы стали, если не инквизитором? Понятия не имею. Он честно подумал. Но точно не фермером. Меня с детства ненавидят гуси, преследуют толпой и щипают за ноги. Эгле хрипло засмеялась. «Хотела бы я на это взглянуть». «Многие хотели бы», — серьезно сказал Клавдий. «С попкорном. В первом ряду». «Кстати, я посмотрел железного герцога. Костюмы лучшие, что там есть. Все остальное мне показалось довольно-таки заурядным». Он еще раз дал ей затянуться. Эгле отстраненно подумала, что он сейчас ее убьет, что он забивает ей баки, отвлекает, дает покурить перед казнью, что перейти в оперативный режим для него дело секунды. Не бойся, сказал он быстро. Я не боюсь. Жить хочу, но смерти не боюсь. Значит, будешь жить. Давайте не говорить о будущем. Она грустно улыбнулась. Есть эта минута. Надо ее проживать. Что-то изменилось в кухне. Морозом потянуло из дверного проема. Эгле опустила глаза. Мартин стоял в дверях. Вот и ты. Пошли со мной. Клавдий, походя, утопил сигарету в пепельнице, двинулся на Мартина, будто собираясь сбить его с ног, ринулся, как тяжелый танк на кролика. Идем, Мартин, надо поговорить. Мартин смотрел на Эгле. Она предпочла бы еще раз сунуть руки в огонь, чем ощущать на себе этот взгляд. Я сказал, идем! Клавди повысил голос. Куратор, у меня для вас срочная информация. Это приказ. Идемте! Нет. Очень тихо отозвался Мартин, и от звука его голоса Эгле затряслась. Не в этот раз. Нам с Эгле. Не нужны посредники. Клавдий понял, что не сдвинет его с места, что ни криком, ни шипением его не проймет, что никакого приказа сын не послушает. Он встал между Мартином и Эгле, загораживая ее собой. «Покажи руку». Мартин поднял левую ладонь, перепачканную высохшей кровью. Сквозная рана затянулась. — Спроси у нее, куда одевался? — Смерть-знак, — сказал Клавдий. — Давай, сейчас, при мне. — Не надо, — слабым голосом попросила Эгле. — Клавдий, он прав, мы сами договоримся, мы же не дети. Он не мог ни помочь им, ни помешать. Он ничего не мог для них сделать. И он вышел, сжав зубы, оставляя этих двоих наедине. Эгле смотрела на лед, розоватый от ее крови, на тонкий ледяной барьер между своими обожженными руками и всем остальным миром. По ее спине, по шее, по плечам бежали от затылка ледяные мурашки. — А я уже почти поверил, что все кончится хорошо, — сказал Мартин еле слышно. Что значит хорошо? Она стояла к нему спиной. Ведьмы не будут убивать инквизиторов, потому что никакого зеленого холма больше нет. Ивга может спать спокойно, потому что вы с ней разрушили призрак ведьмы матери. Ты выжил, хотя был обречен. Но это мелочь, конечно, побочное явление. Чего тебе еще? Каких тебе? «Розовых летающих слонов, чтобы ты, наконец, сказал, вот теперь хорошо!» Он молчал. «Просто цена», — другим голосом сказала Игле, — «которую надо было заплатить. Ни о чем не жалею, кроме того, что мы с тобой не успели съездить в круиз. Покажи руки». Не оборачиваясь, она подняла руки, будто сдаваясь, и снова опустила в воду. «Свет-знак?» — спросил он очень глухо. «Не знаю. Я не училась в инквизиторском колледже». «Четыре раза», — прошептал он. «А сколько надо?» Ей было все труднее сопротивляться. Она ощетинилась, заставляя себя возненавидеть его. «Гле», — сказал он тихо, — «посмотри на меня, пожалуйста». «Я помню, как ты выглядишь». «Пожалуйста». Посмотри, я очень прошу. Она повернула голову. Он стоял в дверях кухни, голый до пояса, обросший бородой. Светлые волосы прилипли ко лбу. И он был, наверное, в нейтральном модусе. В глазах игле выглядел совершенно таким же, как раньше. Он разглядывал ее, будто впервые видел, будто собирался писать ее портрет, будто проверял, не двойник ли она, Не подменишь. Сколько прошло после инициации? Не знаю. Эгле не врала. У нее сбился счет времени. Часов в девять. Клавди сказал максимум двадцать четыре. А что он еще сказал? Что ты кто? Флаг ведьма. Эгле опустила глаза. Мартин, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. У меня не было выхода. «Прости». «Я тебе неприятен?» спросил он тихо. «Ты меня боишься?» «Нет», пробормотала Игле с небольшой заминкой. «Я слишком хорошо тебя знаю». «Я изменился». «Нет», сказала она убежденно. «Я же вижу, что нет». Он несколько секунд смотрел молча, будто решая, можно ли ей верить потом снова разлепил губы. «Можно я подойду?» Держав каждой ладони по пригрышне льда, она вынула руки из раковины. «Подойди». Он медленно пошел через кухню. «Какая огромная кухня в этом доме!» — обреченно подумала Игле. «Здесь можно в футбол играть». По мере того, как Мартин приближался, она чувствовала, как бешено мечутся ледяные разряды на коже — Как трещат, поднимаясь волосы. Он остановился напротив, в нескольких шагах, на расстоянии, приличном для чужого человека. Очень внимательно стал ее разглядывать. Не глазами. У игле таял в ладонях лед, и вода капала на пол. Больно? спросил Мартин. Уже нет. Он нарушил расстояние, на котором обычно держатся чужие люди. Подошел вплотную. Положил ей правую руку на плечо. А так? ее затрясло. Его ладонь казалась ледяной и горячей одновременно. «Мартин, что ты со мной делаешь?» Она боялась прикусить язык. Так сильно стучали зубы. «Пока ничего», — сказал он медленно. «Ты мне позволишь перейти в оперативный?» Эдгле зажмурилась. «Нет, не надо портить последние минуты. Когда я тебя забуду, стану злобной тварью. Делай, что хочешь. Ты же сказала, что не боишься. Я не хочу видеть тебя таким. На прощанье. Ты мне всегда доверяла. Пожалуйста, поверь сейчас. Ну, давай. Она с вызовом уставилась в его зрачки. Все равно. Не выпуская ее плеча, он изменился. Эгле широко открыла глаза. Мартин не был похож на отца. Он не казался ходячей мясорубкой. Хищный, бронированный, опасный, но не отвратительный, не жутко пугающий. У старшего и младшего старжей была, конечно же, совершенно разная оперативная история. Эгле разжала ладони. Остатки талого льда со звоном посыпались на пол. Мартин смотрел на нее. Казалось, он видит ее насквозь, как аквариум. Потом он вернулся в нейтральный модус. Его волосы стояли дыбом, и веко дергалось. Что? В ужасе спросила она. Он обнял ее, рывком. У Эгле перехватило дыхание. Ей показалось, она ныряет в водоворот, горячий, ледяной колючий, без дна. Он сдавил ее так, что хрустнули ребра, оторвал от пола, замер, держа на весу, судорожно прижав к себе. «Мартин», — прошептала она растерянно. Он приблизил губы к ее уху. Это не фантомное сознание. Она содрогнулась. «Скажешь, я не флаг-ведьма?» «Ты флаг-ведьма». От прикосновения его губ у нее растекались мурашки по коже. Но кое-кто еще. Ты никогда не станешь злобной тварью, и уж конечно ты никого не забудешь. У Эгле закружилась голова. Мартин осторожно поставил ее на землю, но рук не разжал. Розовые, летающие слоны. Пробормотала она, запинаясь. Ты сказала просто цена а это не просто цена за розовых слонов такую цену не платит ее колени подкосились она села на пол мартин поддержал ее и опустился рядом эгле прости меня принято у нее все плыло перед глазами мартин кто я такая теперь кто ты такая сказал он с безумной улыбкой. «Кто же ты такая?» Он вскочил, склонился над раковиной полной льда и погрузил туда голову. Выпрямился. Вода с волос лилась на его голые плечи, смывая высохшую кровь. «Мартин!» Эгле испугалась. «Что ты там увидел?» «Вставай!» Роняя капли, он осторожно поднял ее с мокрого пола, усадил на стул. «Я могу быть неправ», Хорошо бы, конечно, чтобы прав. Я ведь не дурак, да? Ты — действующая ведьма. Ты много чего можешь. Можешь открыть окно?» Эгле порывисто вздохнула. Отлетела, распахиваясь рама. Хлынул снаружи поток зимнего воздуха с глубоким запахом хвои. Прошелся сквозняк по кухне. Окно захлопнулось, стекло зазвенело и чудом не разбилось. «Хорошо!» — он казался довольным. «Покажи, как ты прячешься!» «Мартин!» — ей становилось все страшнее. «Не бойся, просто покажи!» Эгле зажмурилась, укутывая себя муроком. «Браво!» — он начертил в воздухе знак, и мурок распался. «А теперь я тебе кое-что покажу!» Он взял с полки фарфоровое блюдо, Расписанная синими и золотыми цветами. Подержал в руках и выпустил. Блюдо разлетелось осколками по всей кухне. Эгле вздрогнула. «Почини», — мягко сказал Мартин. Эгле взглянула на него со страхом. Он улыбнулся и кивнул. Эгле обреченно посмотрела на осколки блюда. Они казались фрагментами головоломки. Легкой, детской. Гладкие, с острыми краями, синие и золотые. Они тянулись друг к другу. Они мечтали вернуть целостность. Она помогла им только чуть-чуть. Мартин поднял с пола целое блюдо. Посмотрел на просвет. Щелкнул ногтем по золотой кайме. Блюдо зазвенело. «Мартин», — жалобно сказала Эгле, «объясни мне». «Не могу», — сказал он с нервным смешком. «У меня одно объяснение. Когда делаешь что-то, чего раньше никто не делал, становишься кем-то, кем прежде не был никто». Он двумя руками взял ее за запястье. Эгле посмотрела на свои ладони. Черные клейма с двух сторон. Бесчувственные скрюченные пальцы. «Почини», — сказал Мартин. «Март, не задумывайся. Рыба не учится плавать. Давай. Он положил ее руки поверх своих, ладонями кверху. Эглес глотнула. Сосредоточилась. От сморщенной паленой кожи повалил пар. Ладоням сделалось горячо, но не больно. Опадала хлопьями, как черный снег, мертвая, горелая плоть. Из-под нее появлялась новая. Пальцы дернулись и распрямились. Через минуту на ее руках остались тонкие розовые шрамы, в которых отдаленно угадывалась звездочка свет знака. Мартин, это что? Традиция, сказал он и снова обнял ее. Женщины нашей семьи раз в жизни совершают чудо.